Барак. Лангер особого режима ожен. Вхлопнули двери бараков. Заключённые выбегали на улицу для проверки, строились, раздавались крики, ругань, кого-то били. Холод пронизывающий ветер и темнота сразу охватили заключённых. Строясь по бригадно в колонны, шли они на раздачу пайки, и оттуда к месту работы. Барак опустел, но запах прелой одежды, человеческого пота и испражнений в коробке наполнял его. Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины ещё оставались в опустевшем бараке. И от этого становилось отвратительно тоскливо среди голых скамей и коридоров нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его живым, и смягчало чувство пустоты. Двадцать семь градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работы заключенным, но и сопровождавшей их тепло одетой охране.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 Всё дело в том, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли врагов народа и уголовников, преступления которых карались только смертью расстрелом, и заменялись им заключением в особо, из которого выход был почти невозможен. Отец Арсений, в прошлом стрелцов Пётр Андреевич, а сейчас зэк, заключённый номер 18376.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 Отец Арсений был постоянным барачным дневальным, колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, беспрестанно повторял он, совершая свою работу. Дрова были сырые и мёрзлые, кололись плохо. Топорая или колона вжжёну не давали, поэтому кололи поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжёлое и мёрзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках отца Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение и изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать. Всё было тяжело и трудно. К приходу ужеключённых огромный барак должен быть натоплен, подметён и убран.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 Вчера отец Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав: "Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро ими разожгу". Пошёл сегодня за сушняком, а у уголовных пана взяла и назло облила водой. Подошло время разжигать печи, запаздаешь не прогреется барак к приходу заключённых. Кинулся отец Арсений искать берёзовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову: "Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй меня грешного и добавляет: да будет воля твоя". В дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет. Как растапливать печи, не придумаешь? Пока отец Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный, старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что ещё в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал. А о своих делах не рассказывал. А зато малое, что следователь узнал, дали вышку, расстрел.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 Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось мнегнёт ребятам, и готов несчастный случай, а там видишь следствие. Звали старика Серый. По виду ему можно было дать лет 60, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, шуткой, а кончал руганью и издевательством побоями.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 Время подходило к 3 часам дня. Печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали реще, но от тепла барак стал близким и уютным. Несколько раз в барак приходил надзиратель, и как всегда, первыми его словами были озлобленная матерная ругань и угрозы. И при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил от царсения по голове, но не сильно.